у подножия которых собрался крем, превратив их в сталагмиты. Здание, уподобившееся курганом, укрытым каменной коркой, так снег укрывает ствол поваленного дерева. Среди тьмы и дождя древний город казался силуэтом на фоне неба и требовалось воображение, чтобы дорисовать недостающие. Город прятался под иллюзией самого времени. Другие последовали за ней по мосту.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 — прошептал юноша. — Ветер дует с неправильной стороны. — С запада на восток! — Ух, всемогущие, это ужасно! Шалан проследила за его взглядом, но ничего не увидела. — Она и впрямь настоящая, — продолжил Реннерин. — Буря! — Бурь! — О чем вы говорите? — спросила Шалан, похолодев от его тона. — Я... Он посмотрел на нее и вытер воду с глаз. Платная перчатка висела у него на поясе.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 Несколько человек разведали ближайшие комнаты и вернулись с подтверждением. Строение заканчивалось здесь. Адалин теперь видел очертания окон, запечатанных кремом, годами просачивавшегося через щели. Он стекал по стенам и собирался грудами на полу. — Ладно, — сказал принц, обращаясь к командирам рот, — давайте соберем в комнате и холле столько людей, сколько поместится. Я вырежу нам выход!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 Тот исчез, превратился в туман, что-то ударило Адалину в спину. Он чуть не упал, споткнувшись от трупа, развернулся. Осколочный клинок ударил в грудь, породив на броне светящуюся паутину трещин. Следующий удар он отбил предплечьем и шагнул назад, принимая боевую стойку. Перед принцем стояла женщина, и дождь струился по ее броне. Как она себя назвала? Эшанай. Забрала шлема скрыла широкую улыбку Адалина.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 уже по той причине, что старики умирали первыми. Проклятый дождь все лил и лил, так что Далинор скрылся от него в одном из шатров Навани. Лучники не давали Паршенде броситься в погоню через ущелье, следом за людьми роена выходящими из окружения. Далинор успешно спас армию великого князя, по меньшей мере половину, но они потеряли все северное плато. Роэн пересек ущелье верхом на коне и оказался в безопасности.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 Но люди время от времени нуждались в черном шипе. Буря-свидетельница, сам Далинор нуждался. Он... Нава не влетела в палатку на крыльях бури. Слишком поздно. Великий князь Халин вздохнул, когда она решительно направилась к нему, миновав Фабриаль, что светился на небольшой подставке, собирая вокруг себя мерцающую водяную сферу. Вода струилась по двум металлическим стержням по бокам Фабриаля и выливалась на землю, откуда утекала из палатки и падала за край плато. Он взглянул на Навани мрачно, снизу вверх, ожидая взбучки, точно новобранец, который забыл о силок. Вместо этого она подошла к нему со стороны здорового бока и крепко прижалась. — Никаких упреков, — спросил Далинор. Мы на войне, — прошептала Навани. — И мы проигрываем. Верно — Верно? Князь посмотрел на лучников, —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 Так нельзя было поступать с Великим Князем, пусть даже в истерике. Вместо этого он выволок роенный из шатра. Дождь, теперь уже настоящий ливень, насквозь промочил его и без того мокрый мундир и показался Далинару ледяным. Возьмите себя в руки, свет лорд, сурово проговорил Далинар. Адалин отбил свое плато. Не все так плохо, как кажется. Это не должно было так закончиться.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 Обман! Далекий грохот сделался зловещим. Дождь все сильнее хлестал Далинора по лицу. Меня призывают. Пора идти. Дочь не желает покориться. Ты больше не увидишь видений, дитя чести. Это конец. Прощай. Буря, отец! заорал Халин. «Должен быть выход! Я не умру здесь!» Тишина. Даже грома не слышно. Вокруг Далина рассобрались люди, солдаты, письмоводительницы, посланницы, роины, навани. Испуганные люди. «Не бросай нас!» — простонал князь слабеющим голосом. «Прошу тебя!» Мош шагнул вперед. Его забрало, было поднято, на лице отражалась боль. Каладин. Маш! Мне пришлось сделать выбор, который позволит спать по ночам. Устало проговорил Келл, стоя над потерявшим сознание королем. Вокруг ботинка Каладина натекла кровь из его вновь открывшейся раны. Голова кружилась, ему пришлось опереться на копье, чтобы не упасть. И говорил, что ему можно доверять бросил Грейвс, поворачиваясь к Мошу. Его голос звенел под осколочным шлемом. Мош, ты дал мне слово! Каладину можно верить, настойчиво произнес Мош. Они втроем, в четвером, если считать короля, стояли посреди пустынного дворцового коридора. Печально будет умереть в таком месте. Месте, где нет ветра. Он просто немного запутался.